Глава восьмая. Все, что захочешь. Я проснулась в постели одна, опухшая от вчерашних слез, разбитая, но вполне живая. Холодная вода немного освежила лицо. Я завязала волосы в хвост и спустилась вниз. День был солнечный. Я почти заставила себя радоваться весне, теплу. Попытки взбодриться сдулись из-за Тимура. На часах было девять, а он все еще торчал дома, на кухне. Не утруждаясь приветствиями, я спросила. «Ты вообще собираешься ходить на работу?» «Ты собираешься прекратить на меня кидаться?» Задал он встречный вопрос. «Раньше я бы смутилась, но с той покончено. Мне адски хотелось кофе, и я потянулась к шкафу, где хранились зерна». Понимая, что ответа не дождется, Тим продолжил. «Я задержался из-за тебя, не хотел оставлять одну. На самом деле это лучшее, что ты мог сделать». Тим встал у меня за спиной и дышал в макушку. Я могла язвить хоть до отравления собственным ядом, но все равно желала его объятий, да и задержка дома ради меня была приятной. «Ева, я стараюсь», — проговорил Тим, так и не коснувшись меня, — «и очень переживаю. Ты так плакала ночью». Я забыла, что хотела сделать, и просто стояла, пялись на кофемашину. Заметив мой ступор, Тим нажал кнопку. Зерна захрустели. Тим развернул меня к себе лицом. Я увидела неподдельное беспокойство в его глазах, даже страх. Он боялся. «Я ничего не сделаю с собой или ребенком», — попыталась я объяснить. «Просто мне больно и обидно. Я очень хотела забеременеть, но не в тот момент, когда хочу развода». Муж неожиданно кивнул и согласился. «Понимаю. Мы не всегда можем выбрать. Я хочу попросить тебя». Тим сглотнул и потер глаза пальцами. Ему нелегко давались эти слова. Я впервые видела мужа таким уязвимым. Странно, но в своей слабости он мне нравился. Говори, подбодрила я его. Я очень хочу ребенка, Ева. Я согласен на все твои условия. Больница, врачи, любая страна, все, что захочешь. И я дам тебе развод. Ты будешь свободна. Он говорил от сердца и предлагал именно то, что я так отчаянно желала. Тогда почему мне так больно? Я прошу только, чтобы ты осталась со мной в беременности первое время. Пока малыш совсем кроха. Тебе будет тяжело одной. Его слова звучали весьма разумно и великодушно. Мои защитные барьеры рухнули, и в ответ я призналась Тиму в самом ужасном страхе. Я не уверена, что смогу родить. В прошлый раз... Тим закрыл мне рот ладонью. «Не смей!» — шепнул он сердито. «Даже не думай об этом! С чего ты взяла?» Я брала его руку и сказала... Уже один раз не получилось. Так бывает. Это случайность. Детка, я был с тобой и слышал, что сказал врач. У тебя нет никаких патологий. Мы родим здорового, толстенького малыша. Все будет хорошо. От его смешных прогнозов я развеселилась и даже позволила себе прижаться к мужу. Тимур обнял меня, чмокнул в макушку. — Я буду рядом в этот раз, не оставлю тебя, — сказал он. — В каком смысле? — не поняла я. — Твоя компания... «Не развалится, если я буду работать из дома», — закончил за меня муж. «Конечно, иногда придется появляться в офисе, но большую часть работы я могу координировать из кабинета». Он провел пальцами по моим скулам, наконец смог улыбнуться. «Хочу в этот раз сделать все правильно. Мы ведь можем вести себя по-человечески». Тим протянул мне руку, как деловому партнеру. «Договорились?» Я сжала его ладони и кивнула. «Договорились!» Тимур просиял. Таким довольным я его не видела даже после сделки века в прошлом году, когда его компания выросла в доходе в два раза. «Хочешь позавтракать?» – предложил он. «Или пока только кофе?» «Кофе», – ответила я. «Супер. Присядь, я сделаю». Тим надавил мне на плечи, заставляя присесть на стул. «Как ты себя чувствуешь? Не тошнит?» «Нет, просто аппетита нет». «В прошлый раз тошнило», – продолжал он болтать быстро, без пауз. Я не успевала ни слова вставить. Надеюсь, в этот раз ты не измучаешься от токсикоза. Как считаешь, стоит вернуться в ту же клинику? Или у тебя плохие воспоминания? Я только собралась сказать, но он мгновенно перебил. Если не хочешь, то не стесняйся. Скажи сразу. Я поищу врача. Нужен лучший. И лучшая больница. Вообще не смей экономить на медуслугах. Да и не только. Какую еду заказать, Настаси? Замолчи, Тим. — выкрикнула я, не вытерпев. — Меня не тошнило, но от тебя уже голова кругом идет. Он прикусил язык и замер с моей чашкой кофе, как морская фигура в детской игре. Я забрала у него напиток и уже спокойно, медленно проговорила. — Я нормально себя чувствую. Не надо со мной нянчиться. — Ты так плакала вчера, снова в лесу. — Я испугался. — Не бойся. Я не сделаю аборт. Не выйду в окно. — Ты правильно заметил. Моя жизнь не такая уж дерьмовая. — Это радует, — буркнул Тимур. — Врачи клиника мне понравились. Не хочу другие. Муж снова кивал. — Никакой особенной еды мне не хочется. Только ягоды и лед, — заметил Тимур, посмеиваясь. Я нестерпела и треснула его по животу. Легонько, конечно. Но Тим застонал громко и сложился пополам, словно я его битой саданула с размаху. — Пощади, Ева! Я чуть глаз не лишился. Теперь в живот. «За что?» «Придурок!» — огрызнулась я, с трудом подавляя улыбку. «Значит, я запишу нас на прием?» Тим увидел звонок на телефоне и выругался. «Прости, надо ответить». Он ушел в кабинет и не входил до обеда. Я выпила кофе и ощутила нестерпимое желание сварить щи. Пока я варила мясо и строгала капусту, появился и аппетит. Я наложила себе тарелочку, добавила добрую порцию сметану. Муж пришел на запах. — Можно мне тоже? — спросил он очень скромно. Я посмотрела на него из-под бровей. — Не чуди. Конечно, можно. Я вряд ли съем целую кастрюлю. Тим радостно полез за тарелкой, налил себя и устроился рядом со мной. — Зачем ты тогда сварила целую кастрюлю? — весело спросил он. — Запах божественный. Я ела медленно, а Тимур, наоборот, хлебал, как будто через час конец света. Он обжигался, шипел, но не сбавлял темп. Поглядывал на часы и пару раз сбросил вызов, качая головой. А когда суп закончился, Тим встал и налил себе еще. Вторую тарелку он ел медленно, а не как варвар. Смаковал. Черт подери, мне было приятно. «Пища богов!» – нахваливал Тим мою стряпню. «Кастрюля внезапно оказалась не такая большая. Она уже пустая наполовину». «Предпочитаю оптимистично думать, что она наполовину полна», – усмехнулась я. Тим хмыкнул и съел еще ложку. «Раз речь зашла о твоем оптимизме», — проговорил он, закончив обед, — «ты матери когда скажешь о ребенке?» Его вопрос застал меня врасплох. После недавнего визита домой я вообще не хотела общения с матерью. Понимая, почему Тима волновала эта тема, он точно не желал ей участия в нашей жизни. Я была с ним солидарна в этом вопросе. Моя рука упала на живот. Я хотела защитить моего ребенка от любых потрясений и себя заодно. «Сейчас мы одно целое». Прислушавшись к своим ощущениям, я сказала. «Знаешь, пока никому не хочу говорить вообще. В прошлый раз мы ничего не скрывали. Все твои партнеры нас поздравляли. Сейчас я хочу пожить без огласки максимально долго». «Согласен», — поддержал меня Тим. «Но это ведь не касается врача». «Нет, конечно. К врачу надо сходить как можно скорее. Мне очень нужно услышать, что беременность идет нормально». «Фу, хорошо». А то я уже записала нас на осмотр завтра. Я прыснула и сказала. — Тимур, прекрати говорить о нас врача. Или ты тоже собираешься залезть на кресло и показать все свои сокровища? — Какие затейливые у беременных фантазии, — не оставил моей шуточки без ответа Тим. — Если ты очень хочешь, я могу. Меня начала раздражать его готовность исполнить все мои желания. — Ты теперь на все заранее согласен? Любой каприз? Тим без тени сомнений подтвердил. — Да, я не шутил, Ева. Если тебе что-то нужно, только скажи. — Пока ничего, скромно сказал. Ужасно странно, но мне действительно ничего не хотелось. Я доела щи и положила ложку на тарелку. Тимур забрал ее и вымыл руками вместе со своей. — Тогда отдыхай, — сказал он. — Я в кабинете. Если не вылезу до ночи, можешь разжечь под дверью костер и выкурить меня оттуда. Он чмокнул меня в макушку и ушел работать. Я сидела на кухне потерянное, обескураженная. Моего мужа словно подменили. Тонна стресса вылилась из моей жизни. Я по привычке еще боялась его злить, но огромное эмоциональное пространство переживаний вдруг освободилось и теперь пустовало. Не зная толком, чем себя занять, я выбрала привычный путь и пошла в свой рабочий кабинет. Пустоту очень удачно заполнило творчество. Я сначала нарисовала нового жителя волшебного леса, а потом стала возиться с его головой и туловищем из полимерной глины. Процесс захватил меня. Я потеряла чувство времени, да и пространства тоже. Всем своим сознанием я переместилась в сказочный лес, где на деревьях сиреневые листья и огромные плоды. Их выращивают маленькие существа. Каждый из них обладает суперсилой. Новый парень с синими и черными волосами сразу поведал мне, что умеет делать свои руки очень длинными и использовать их вместо крана для сбора плодов. Я бормотала себе под нос песенку про мега-руки, супер-руки, вытягивала новому жителю плечи, чтобы локти касались колен. Мою сказочную медитацию прервал суровый голос Тима. «Что ты здесь делаешь, черт побери!»